Когда мы вошли в кабинет Джулиана, Генри и Фрэнсис уже были там. Фрэнсис не успел закончить сочинение. Он строчил вторую страницу, не обращая внимания на испачканные чернилами пальцы. А Генри тем временем проверял уже написанное, молниеносно вставляя подписные и надстрочные знаки своей авторучкой. «Привет», — сказал он, не поднимая головы, — «закройте, пожалуйста, дверь». Чарльз лигнул ее ногой. «Плохие новости», — объявил он. «Очень плохие». «В финансовом смысле, да». Не отрываясь от сочинения, Фрэнсис тихо выругался сквозь зубы. Генри быстро сделал последние пометки и помахал листом, чтобы чернила высохли. — Ох, ради всего святого! — произнес он с мягким укором. — Надеюсь, это может и подождать. Совершенно не хочу думать о посторонних вещах во время занятия. Фрэнсис, как там твоя вторая страница? — Одну минуту! — по слогам проговорил Фрэнсис, словно преодолевая торопливый скрип пера по бумаге. Генри встал. Склонился над плечом Фрэнсиса и, опершись локтем о стол, принялся проверять первый абзац. «Камила сейчас с ним?» — спросил он. «Да, гладит его поганую рубашонку». «Хм», — он указал на что-то кончиком ручки. «Здесь вместо конъюнктива нужен аптатив». Фрэнсис, уже почти добравшийся до конца страницы, остановился на середине предложения и стал исправлять ошибку. «А тут вообще пи, а не капа!» Банни пришел с опозданием и был зол на весь свет. «Слушай, Чарльз», — начал он с места в карьер, — «если хочешь, чтобы эта твоя сестра когда-нибудь вышла замуж, то сначала научи ее пользоваться утюгом». Моя домашняя работа была сделана наспех. Я валился с ног от усталости, и пока шло занятие, пытался сосредоточиться из последних сил. В два часа у меня был французский, но сразу после греческого я вернулся домой и, приняв таблетку снотворного, лег в постель. Прием снотворного был перестраховкой». Я уснул бы и без него, но одна мысль о том, что целый день я могу проворочиться в муторном полузабытии под вездесущий шум труб, была невыносима. Так что спал я крепко, даже крепче, чем нужно. И время промелькнуло незаметно. Уже почти стемнело, когда из каких-то неведомых далей до меня донесся стук в дверь. Это была Камилла. Должно быть, выглядел я ужасно, она удивленно посмотрела на меня и рассмеялась. «Ты только и делаешь, что спишь. Почему, когда я захожу к тебе, ты всегда в постели?» Я ничего не соображал. Шторы были задернуты, в коридоре темно, в тяжелой голове носились обрывки сновидений, меня вело, и в тот момент она перестала быть недостижимой солнечной девушкой из плоти и крови, но стояла передо мной смутным и невыразимо хрупким видением. Смешение теней, тонких рук, разметавшихся волос... Волшебная сумеречная камила из подземелья моих снов. «Проходи», — сказал я. Она вошла, закрыла дверь и подвинула себе стул. Босоногий, с расстегнутым воротником, я сел на край смятой постели и подумал, как было бы чудесно, окажись это и вправду сном. Тогда я смог бы подойти, взять ее лицо в ладони и поцеловать. Веки, губы, то место у виска, где волосы цвета меда превращались в шелковистое золото. Мы все смотрели друг на друга. — Ты случайно не заболел? — спросила она. В темноте блеснул ее браслет. Я сглотнул. На ум не приходил ни один подходящий ответ. Она встала. — Я, наверное, лучше пойду, извини, что разбудила. Просто хотела спросить, не хочешь ли ты прокатиться? — Что? — Прокатиться. — Да нет, не волнуйся, в другой раз. — А куда? — Никуда. — Куда-нибудь. Через десять минут мы встречаемся с Фрэнсисом в общинах. — Постой. Я почувствовал себя как в сказке. Во всем теле еще сладко ныла сонная тяжесть, и я представил, как здорово будет идти вместе с Камилой к в меркнущем свете сквозь снег, вот так, в полудреме, словно под гипнозом. Я встал. Казалось, на это ушла целая вечность. Пол медленно отдалялся, будто в силу какого-то органического процесса. Я рос все выше и выше. Подошел к шкафу. Пол, словно палуба корабля, отозвался легким покачиванием. Нашарил пальто, потом шарф. Вспомнил о перчатках, но пришел к выводу, что сейчас это будет слишком сложно. Но все, я готов. Она удивленно выгнула бровь. Вообще-то на улице холодно. Случайно не хочешь надеть ботинки? Шел ледяной дождь. По слякоти мы добрались до общин. Чарльз, Фрэнсис и Генри уже ждали нас. В собравшемся составе все, кроме Банни, Было что-то знаменательное, хотя я и не мог до конца понять, что именно. «Что вы затеяли?» — спросил я, заторможенно оглядывая их. «Ничего», — ответил Генри, чертя на полу какой-то узор блестящим наконечником зонта. «Просто решили устроить небольшую поездку. Я подумал, было бы здорово...» Он выдержал многозначительную паузу. «Ненадолго выбраться из колледжа. Может быть, где-нибудь поужинать». «Без банни, вот что здесь подразумевается», — подумал я. «Интересно, где он, кстати?» «Острия зонта сверкнула». Я поднял голову и поймал на себе удивленный взгляд Фрэнсиса. «Что такое?» — раздраженно спросил я, покачнувшись в дверном проеме. Он насмешливо хмыкнул. «Ты что, пьян?» Оказывается, все смотрели на меня с каким-то забавным выражением. «Да», — ответил я. «Это было неправдой, но пускаться в объяснение мне не хотелось». Свинцовое небо едва не падало на подернутые взвесью дождя верхушки деревьев. Под его тяжелым покровом даже пейзаж вблизи Хэмпдона, такой знакомый, казался безликим и чужим. Над долинами стоял туман. Вершину Маунт-Катаракт было не разглядеть из-за сплошной холодной пелены. Без этого вездесущего пика, который был для меня стержнем Хэмпдона и всей округи, я с трудом понимал, где мы находимся. И хотя я проезжал по этой дороге сотни раз в любую погоду, «Мне казалось, что мы стремимся вглубь неведомой, лишенной опознавательных знаков территории». За рулем сидел Генри. Ехал он, как всегда, довольно быстро, шины свистели на мокрой черной дороге, по бокам веером разлетались брызги. «Я присмотрел это место примерно месяц назад», — сказал он, притормаживая на подъезде к белому сельскому домику, от ограды которого сбегало вниз заснеженное пастбище, утыканное стогами сена. — Участок по-прежнему продается, но, по-моему, цена завышена. — Сколько акров? — спросила Камилла. — Сто Что, скажи, пожалуйста, ты будешь делать с такой огромной площадью? Взмахом руки она убрала волосы с лица, и я снова уловил блеск браслета. Темной прядью играет ветер, темные пряди от губ отводит. — Ты ведь не будешь ее возделывать? — На мой взгляд, чем больше земли, тем лучше. — Я был бы только рад, будь у меня ее столько, что все шоссе, телеграфные столбы и прочее, чего я не желаю видеть, просто оказались бы вне поля зрения. Наверное, в наше время это невозможно в принципе, а этот дом так и вовсе стоит практически на дороге. Я видел еще одну ферму, но это уже в соседнем штате, в Нью-Йорке. На встречу в шлейфе брызг пронесся пикап. Все были необычайно спокойны и раскованы. и Я догадывался, почему с нами не было банни. Тем этой они избегали, с тщательным безразличием. Он сейчас где-то там, — подумал я, — что-то подделывает, о чем лучше не спрашивать. Я откинулся назад и стал следить за кривыми серебряными тропками капель на стекле. «Если бы я покупала дом, то где-нибудь здесь», — сказала Камилла. «Горы мне всегда нравились, больше, чем побережье». «Мне тоже», — отозвался Генри. «Наверное, в этом отношении мои вкусы можно назвать эллинистическими. Мне интересны замкнутые материковые пространства» труднодоступные места, глухомань. Море меня никогда не привлекало. Приходят на ум слова Гомера о мужах аркадских. Помните, они не брегли о делах мореходных». «Это потому, что ты вырос на Среднем Западе», — заявил Чарлз. «Но если следовать этой линии рассуждения, было бы логично предположить, что мне нравятся степи и равнины. Однако это совершенно не так. Описание Трои в Илиаде ужасны. Бескрайняя равнина под палящим солнцем. Нет». Меня всегда притягивали гористые и непроходимые ландшафты. Именно оттуда родом самые странные языки и загадочные мифологии. Там возникли древнейшие города и самые дикие религии. К слову сказать, сам пан родился в горах. И Зевс. На Парассии был-то рожден, мечтательно произнес он, словно не заметив, что перешел на греческий. изобильная эта вершина одета густою листвой. Уже стемнело. Нас окружала тихая таинственная глушь, укутанная ночью и туманом. По обеим сторонам дороги возвышались скалистые склоны, густо поросшие лесом. Здесь не было ничего от милого старомодного изящества Хэмпдона с его волнистыми холмами, антикварными лавочками и домиками для лыжников. Нет, все было гигантским, опасным и первобытным. Только темень и пустота. Даже ни одного рекламного счета». Фрэнсис, знавший этот район лучше остальных, сказал, что поблизости должно быть придорожное кафе, хотя в существовании человеческого обиталища в радиусе ста километров было трудно поверить. Но вот мы обогнули поворот, и в свете фар появился из решеченной пулями ржавый металлический знак, сообщавший, что именно хузатоник Ин прямо по курсу подарил миру пирог а-ля Здание поясывала дряхлая веранда, просевшие столбы, отслоившаяся краска, Интерьер передний представлял собой интригующее сочетание красного дерева и изъеденного молью бархата, разбавленное оленями головами, рекламными календарями и памятными тарелками в честь двухсотлетия Штатов. В зале было лишь несколько местных жителей, которые, оторвавшись на миг от еды, окинули нас полным искреннего и невинного любопытства взглядом, наши темные костюмы, очки, гравированные запонки Фрэнсиса и его галстук от шарве — короткую стрижку и лоснящаяся каракулевая пальтишка Камиллы. Эта единодушная открытость меня удивила. Никто не таращился, никто не хмурился. Но потом я понял. Должно быть, они просто не догадываются, что мы из колледжа. Где-нибудь поближе к Хемдену, на нас тут же бы навесили ярлык богатеньких студентов-разгильдяев, от которых много шума и никаких чаевых. Здесь же мы были всего лишь незнакомцами, редкими в этих местах. К нам даже не подошли принять заказ. Ужин появился мгновенно, как по волшебству. Свиное жаркое, галеты, репа, кукуруза и ореховая паста. Все в толстых фарфоровых мисках с портретами президентов, вплоть до Никсона по краям. Официант, краснолицый парень с обкусанными ногтями, замялся у нашего стола и, наконец, робко спросил. «Вы, ребят, случайно не из Нью-Йорка?» «Нет», — ответил чарльз принимая от Генри тарелку с галетами. «Мы здешние». «Из Хузатоника?» «Я имею в виду из Вермонта». «Они из Нью-Йорка, не?» «Нет», — равнодушно ответил Фрэнсис, принимаясь за жаркое. «Я, например, из Бостона». «Я был там как-то раз», — сказал парень, явно впечатленный ответом. Рассеянно улыбнувшись, Фрэнсис потянулся за кукурузой. «У вас, наверное, Ред Сокс — любимая команда?» «Вообще-то да, я болею за них», — отозвался Фрэнсис. «Вполне. Только что-то они всегда проигрывают. Но не то чтобы все время, хотя, по-моему, мировой серии мы вправду никогда не видать». Он топтался на месте, пытаясь придумать что-нибудь еще, и вдруг Генри повернулся к нему. «Присядь», — неожиданно сказал он. «Почему бы тебе не поужинать с нами?» После неловких попыток протеста парень все же придвинул к нам стул, но от еды наотрез отказался. «Ужин заканчивается в восемь», — сообщил он. «Наверное, больше никто не приедет. Мы ведь далеко от главного шоссе, а тут почти все ложатся спать очень рано. Звали его, как мы выяснили, Джон Дикон». Ему было 20, так же, как и мне. Два года назад окончил школу в Хузатонике, после этого стал помогать дяде на ферме. Работа официанта была ему в новинку, устроился на зиму, чтобы не бездельничать. «Я тут всего третью неделю, вообще-то мне нравится. Еда, что надо, и кормят бесплатно». Надо сказать, Генри, который питал стойкое презрение к хой-полой, Эта категория в его понимании была довольно широкой, и включала самых разных людей, начиная с тинейджеров с бумбоксами на плечах и кончая хэмпдонским деканом, который изучал американистику в еле и был весьма обеспеченным человеком, и был презираем ими в ответ, тем не менее обладал удивительной способностью находить общий язык с простыми людьми, бедняками, жителями захолустья, Он снискал крайнюю неприязнь всей администрации колледжа, однако у садовников, поваров и уборщиц уважение и почет. Он не обращался с ними как с равными, так он не обращался практически ни с кем, но и не прятался за снисходительным дружелюбием, присущим богатым. «Я считаю, что к бедности и болезням мы относимся с куда большим лицемерием, чем люди в минувшие века», — сказал однажды Джулиан. «Здесь, в Америке, богатые пытаются делать вид...» будто деньги — это единственное, что отличает их от бедных. А ведь это просто-напросто не так. Кто-нибудь помнит определение справедливости в государстве Платона? Для общества справедливость заключается в том, что каждый его слой функционирует на собственной ступени иерархии и довольствуется своим местом. Неимущий человек, стремящийся занять более высокое общественное положение, лишь понапрасну обрекает себя на страдания — И имевшие хоть чуть-чуть мудрости бедняки всегда это знали, так же, как и наделенные ею богачи. Я вовсе не уверен в правоте этих слов. Ведь если все так, чтобы тогда оставалось мне сидеть в планы и до самой смерти вылизывать стекла машин, но Генри без сомнения был настолько уверен в своих возможностях и положении в этом мире, настолько с ними сжился, что в его присутствии и другие я в их числе, обретали уверенность и смотрели на свои менее завидные обстоятельства другими глазами. На людей бедных его манера держаться обычно не производила особого впечатления, и как следствие они могли разглядеть за ней настоящего Генри. Генри, каким знал его я, вежливого, немногословного и во многих отношениях настолько же простого и прямодушного, как они сами. Этой способностью обладал и Джулиан, Пользовавшийся любовью и уважением своих бесхитростных сельских соседей, подобно тому, как приятно думать, добрейший Плини был почитаем беднотой Комо и Тифернума.